Глава 3. Дэггост вошёл в закуток партии, работавшего в доме номер 666 по Уэст-Энд Авеню. За ним следовала призрачная фигура Пендергаста. Партия, толстый доминиканец по имени Энрико Москеа, сидел на металлическом стуле, широко расставив похожие на акарака ноги. У него были тонкие чёрные усики и завитые волосы. При виде детективов Он вскочил с удивительной для такой комплекции живостью. — Поймайте этого Сокина сына! — страстно произнес он. — Вы уж не упустите его! Смитбек такой хороший человек был! Говорю вам! Дагуста мягко прикоснулся к аккуратной коричневой униформе Портье. — Это спецагент Пендергаст из ФБР. Он будет нам помогать. партье посмотрел на Пендергаста. — Это хорошо! Просто отлично! Дагуста глубоко вздохнул. Он еще не до конца осознал все значение продемонстрированного Пендергастом документа. Возможно, они имеют дело с близнецами. А может быть, существуют два Колина Феринга. Нью-Йорк — большой город, и чуть не половина англичан здесь зовут Колин. И медики тоже могли ошибиться. «Я знаю, что вам уже пришлось ответить на кучу вопросов, мистер Мускея», — продолжал Де Агоста. «Но агент Пендергаст... Хочет задать вам еще парочку. — Нет проблем. Я готов ответить хоть на сотню, если это поможет поймать этого гада. Дагуста вытащил блокнот. Пусть Пендергаст послушает, что говорит портье. Такой свидетель заслуживает доверия. — Мистер моске расскажите, что вы видели. С самого начала. Мягко попросил Пендергаст. — Этот парень Ферринг пришел, когда я сажал одного из жильцов такси. Я видел, как он вошел. Выглядел он неважно, как будто только что с кем-то подрался. Лицо распухшее, глаз вроде как подбит, кожа какого-то странного цвета, слишком уж бледная. И шел он как-то не так, слишком медленно. «Когда вы его видели в последний раз до этого?» э, «Недели две назад. Он, наверное, куда-то уезжал». «Продолжайте». «Ну, он прошел мимо меня к лифту» а чуть позже вернулась миссис Келли, минут через пять, а потом он снова появился. Это был прямо ужас какой-то. Весь в крови, с ножом в руках, шатался, будто у него что-то болело. Маскея немного помолчал. Я попытался его схватить, но он замахнулся на меня ножом, а потом повернулся и убежал. Я сразу вызвал полицию. Пендергас потер рукой подбородок. Насколько я понял... Вы сажали человека в такси и поэтому видели подошедшего преступника только мельком. — Нет, не мельком. Я долго на него смотрел. Ведь я уже говорил, что он шел очень медленно. Вы сказали, что лицо у него было распухшее. А не мог это быть кто-нибудь другой? — Фейринг живет здесь уже шесть лет. Я этому сукину сыну дверь по три-четыре раза в день открывал. Пендергаста сделал паузу. Насколько я понял, когда он вышел, лицо у него было в крови. — Нет, на лице крови не было. Ну, может, самая малость. Кровь была на одежде и на руках, и на ноже тоже. Пендергаст еще немного помолчал. — А что, если вам скажу, что труп Колина Фэринга был найден в реке Гаррелем десять дней назад? — А я вам отвечу, что вы ошибаетесь, — прищурил глаза Москвея. Боюсь, что нет, мистер Маскея. Тело опознано, сделано вскрытие и все такое прочее. партье выпрямился во весь свой невысокий рост и с достоинством произнес. «Если вы мне не верите, посмотрите пленку. Там ясно видно, что это Колин Феринг». Он с вызовом посмотрел на Пендергаста. «Мне дела нет до какого-то там трупа в реке. Убийца Колин Феринг. Я это точно знаю». — Благодарю вас, мистер Маске, — закончил разговор Пендергаст. Де Госта прочистил горло. — Если нам опять понадобятся ваши показания, я дам вам знать. Подозрительно покосившись на Пендергаста, Портье кивнул. — Это Колин Фейринг его убил! Вот его и ищите! Они вышли на улицу. После гнетущей духоты квартиры бодрящий октябрьский воздух показался им особенно свежим. Пендергаст махнул рукой в сторону Роуз-Ройса 59, серебряный призрак, припаркованного у дома. Сквозь стекло был виден бесстрастный профиль проктора, личного шофера Пендергаста. «Не хотите проехаться в центр?» «Почему бы и нет? Уже половина четвертого. Поспать все равно не удастся». Дагуста влез в обитый кожей салон. Пендергаст сел рядом «Давайте-ка посмотрим пленку из камеры слежения». Спецагент нажал на кнопку в подлокотнике, из потолка спустился экран. Диагоста вынул из портфеля диск. «Это копия. Оригинал уже в управлении». Пендергаст отправил диск в плеер. Через мгновение на экране появился вестибль дома номер 666 по Уэст-Энт-Авеню. Камера перекрывала все пространство от лифта до входной двери. Указатель времени в углу экрана бесстрастно отсчитывал секунды. Уже, наверное, в десятый раз Дайгоста наблюдал, как партия вышел с одним из жильцов на улицу, где их ждало такси. В это время в вестибюле появился человек. В его тяжелой походке было что-то зловещее. Он медленно и как бы бессознательно продвигался вперед, еле волоча ноги. Потом он взглянул на камеру остекленевшими и какими-то незрячими глазами. Одеть человек был тоже странно. Поверх рубашки наброшено ярко-красное одеяние с блёстками, на котором изображены разноцветные круги, сердца и кости. Лицо опухшее и бесформенное. Пендергаст перемотал запись, пока на экране не появилась новая фигура. Это была Нора Келли с коробкой в руках. Она вошла в лифт и исчезла с экрана. Ещё одна перемотка, и на экране вновь появился фэринг, выходящий из лифта. Вид у него был совсем дикий. Одежда разорвана и залита кровью. В правой руке — тяжелый нож, которым обычно пользуются аквалангисты. партье попытался его задержать, но Феринг замахнулся на него ножом и, пройдя через двойную дверь, исчез в темноте. — Вот тварь! — ряфнул Деогоста. — Яйца бы ему оторвать и скормить с гренками! Он посмотрел на Пендергаста. Агент был погружен в раздумья. «Согласитесь, все детали видны очень чётко. А вы уверены, что в реке нашли труп именно ферринга Его сестра опознала труп. У него были родинки и татуировки, которые помогли это сделать. Медэксперт, который его осматривал, вполне надёжный парень, хотя несколько трудноват в общении. «А как он умер?» «Самоубийство». да Деагуст охмыкнул. «Другие родственники у него есть?» Мать находится в доме для престарелых. Она не в своем уме. Больше никого нет. А сестра? После опознания она вернулась в Англию. Немного помолчав, Пендергас пробормотал. Любопытно. Весьма любопытно. Что именно? Мой дорогой Винсент, в этом и без того загадочном деле есть один момент, который сбивает меня с толку. Вы заметили, что сделал преступник когда зашел в вестибюль. — Что? — Он посмотрел в камеру. — Он знал, где она находится, ведь он жил в этом доме. То — То-то и оно. И агент ФБР вновь погрузился в размышления.